Рогатый символ. Геральдика — это искусство, снабжающее образами родословные, и многие клубы и ассоциации имеют собственные символические изображения, по которым их опознают. Кроме того, в словах и стилизованных символах порой содержится магия. Все эти факты, по крайней мере частично, можно привести в качестве объяснения знака бараньих рогов, которым украшены некоторые места в мордью. Его использовала как синекдоху, обозначающую дьявола оккультная тонтина, чья деятельность в конечном счете привела к смерти холстовика. Можно предположить, что те, кто унаследовал этот символ после них, имеют к тонтине какое-то отношение.